Глава 25. Я сидела у трещавшего поленьями костра и задумчиво следила за танцем пламени. Благодаря Остину магия теперь беспрекословно меня слушалась. Первым, что сделала, оказавшись одна в лесу, применила согревающие чары. Затем попыталась определить, в какой стороне от академии нахожусь. Оказалось, не так далеко, но попасть в защит, который особенно тщательно укрепляли на ночь, было практически невозможно. Единственное, что могла, специально швырнуть в него парочкой проклятий, чтобы сработали сигнальные маячки и разбудили кого-то из деканов. Но сделать я этого не успела. Тихие шаги за спиной и на плечи опустилось тёплое одеяло. Перехватив края, плотнее закуталось в шерстяную ткань. это обошел поваленное дерево, на котором я сидела, и я опустился на корточке у самого огня. Поднял лежащую рядом палку, поворошил дрова. В ночное небо полетели красно-золотые искры. «Может, все-таки бомбанем щит?» Тихо спросил он. Я перевела взгляд от огня на парня. Он на меня не смотрел, хмурясь на раскаленные поленья. Его распахнутая мантия открывала вид на чёрный свитер с высоким воротником, явно тёплый, толстой вязки. Но мне всё равно хотелось склониться, протянуть руки и застегнуть верхнюю одежду на все пуговицы. Как так вышло, что, отправляя назад отец Рикарда, практически вытолкнул меня из-за грани в руки нейтона, Не уверена, что он мог настолько промахнуться, особенно после нашего разговора. «Нет», — шепнула, отводя глаза. «Здесь тепло и чертовски романтично, чего греха таить». Он хмыкнул, встал, подошёл ближе и уселся рядом. Правда, оставил между нами приличное расстояние. «Ты простишь меня, Скай? А ты расскажешь, что делал в лесу глухой ночью?» Не хотелось возвращаться к больной теме, к тому, что произошло между нами в той злосчастной аудитории, по чьей-то чужой вине. Стена, отделившая нас друг от друга, уже вряд ли позволит вернуться к былому доверию и отношениям, едва не перешедшему границу просто дружбы. Но этот молодой мужчина слишком глубоко засел в душе, чтобы так просто его оттуда выдворить. Ведь я его любила, а до этого считала лучшим другом. Да, на эмоциях мне казалось, что, сколь чистой и яркой была любовь к нему, такой же яростной и безграничной станет ненависть. Но ошиблась. Чем больше думала об этом, тем менее виноватым передо мной Нейт казался. Рассорился с дедом и ушел, даже не вспомнив, что в академию ночью попасть сложно. Ровным голосом ответил он, глядя в пустоту перед собой. Помолчал немного, затем криво улыбнулся, повернув ко мне голову. Думал сигнальные маячки потревожить, но потом решил проверить себя, так сказать, в полевых условиях. Я ответила на улыбку. «Разве лес в безветренную осеннюю ночь достаточно суровые условия для мага?» «Осеннюю?» Он притворно удивился, вскинув бровь, и обвёл взглядом за порушенные ели, окружающие нас. «Этот снег только я вижу». Тепло в груди согревало лучше всяких чар. Мы словно вернулись в прошлый год к просто друзьям, когда всё было предельно понятно и легко. «Да, Нейт, я тебя прощу», — вырвалось у меня, смутившись, отвела глаза, вновь уставившись на огонь. «Но, ты сам понимаешь, между нами теперь не всё так просто». «Между нами не всё просто уже очень давно, Скай. Спасибо. И прости ещё раз. Не знаю, как мне загладить вину свою и моей семьи «Ведь всё это из-за нас. Что случилось на кладбище ей после?» Он шумно выдохнул и вдруг оказался у моих ног, встал на колени, прямо в растаявший от жара костра снег, превративший нас, топавших листьев, в мокрую грязную подушку. «Нейт, ты чего?» Пару секунд он просто смотрел на меня чёрными озёрами глаз с таким виноватым выражением бледного лица, что не поверить в испытываемые им терзания было невозможно. а потом, упершись руками в ствол дерева по обе стороны от меня, ткнулся лбом мне в колени. «Мне так стыдно!» прошептал глухим, чуть хриплым голосом. «Боже, сколько же я натворил! Не смог противиться дедовским чарам, позволил помыкать с собой, как глупым мальчишкой, а в итоге больше всех пострадала ты». Казалось, сердце выскочит сейчас из груди. Украдкой выдохнув, Всё же прикосновение Нейтана ещё воспринимались мной странно. Разжала онемевшие от напряжения пальцы, стискивавшие подол платья, и позволила себе коснуться его волос, жёстких и холодных. Погладила притихшего парня по голове, пропуская отросшие пряди сквозь пальцы. «Милый мой, ты и есть мальчишка. Рядом с головой Ковина ты именно мальчишка». Разве есть на свете тот, кто смог бы ему противостоять?» Остин рассказал мне, на что способна драконья магия и какая ответственность легла на мои плечи. Теперь мое будущее словно приклеено к Риккорду Риеру, только за него я могу выйти замуж, с ним лечь в постель, не превратив при этом свой рот в горстку пепла. Разговор со старым магом всплыл в памяти особенно ярко. Он сидел на своей узкой кушетке, а я прямо на полу, ткнувшись лбом в прутье его клетки. Минутой ранее мы провели ритуал принятия, и магия в моей крови пылала в полную мощь. Опьяняла, дарила невероятные ощущения полета, из которого меня буквально выдернули тихие слова. «Сейчас эта сила только твоя, девочка. И лишь тебе суждено распорядиться ею». Ты можешь оставить её себе, всю до капли. Но обычно женщины лишь носительница В полный свой рассвет драконья магия вступает в мужчинах. «То есть?» — шепнула тогда я, впитывая взглядом безмятежные черты Остина. «Самое сладкое достанется тому счастливчику. Кто станет твоим мужем, конечно». Он усмехнулся, блеснув в мою сторону глазами. А я похолодела. Вот значит как. Но будь осторожна с выбором. Выбором? Я обручена с вашим сыном. Кольцо рода тебя ещё не приняло. Скорее всего, это упирается в силу твоего собственного желания. Но всё же. Значит, если я не захочу замуж за Рикарда, и кольцо меня так и не примет... Да... «Насильно в рот тебя тянуть никто не будет, девочка». «Но будь осторожна. Если кто-то рискнёт посягнуть насильно, это тебя уничтожит, как и саму магию». Вспомнился нейтон «Вот, значит, как рассуждал глава Ковина. Да не достанешься ты никому. Уничтожить столь опасную силу вместе с сосудом, лишь бы та не попала не в те руки». «Но зачем тогда подталкивал к кладбищу? Ведь не попади я туда, она так и осталась бы заперта». Словно заглянув в мои мысли, старик качнул головой. «Тот некромант, девочка. Каково его место в твоём сердце?» Удивлённая вопросом, я нахмурилась. «Это не важно. Напротив. Важнее этого ничего нет». Ведь если твой выбор остановится на тёмном маге, а именно им мальчишка является, драконы исчезнут, развеются чёрным пеплом по ветру. Все до единого, включая тебя. Мне стало плохо, голова закружилась, и хорошо, что я сидела. А есть варианты, где я не умираю? если по своей воле отдашь силу дракону. В этом случае наша магия возродится в полную мощь. Включая крылатых ящеров, конечно. Не слишком радужная перспектива. А ведь Рикард обещал найти способ вытащить из меня эту пакость. Запереть ее обратно. Разве это не выход? При всем моем уважении, возрождение огнедышащих тварей хотелось бы избежать так же сильно, как собственную смерть. Остин молчал. Долго, я уже начала думать, он уснул с открытыми глазами. Но потом Мак заговорил. Есть такой способ. Но не думаю, что его приемлет мой сын. Что за способ? Не должно тебе этого знать. Ступай. Короткое движение ладони, и вот я посреди заснеженного леса. Сижу на поваленном дереве. укутанное в одеяло и согревающие чары. Задумчиво смотрю в огонь, машинально поглаживая жесткие волосы человека, с которым все очень непросто. И будущее мое еще никогда не было столь ужасающе туманным. Интерлюдия Летиция нервно сминала белый шелковый платок, расхаживая из угла в угол своей спальни. Она была в ужасе. «Ох, Гидеон, что же ты творишь?» Голос прозвучал глухо, напряженно, совершенно вымученно. Только что ей пришлось стать невольной свидетельницей страшного скандала. До последнего оставалась загадкой, чем же он в итоге закончится. Стыдно признаться, но она была уверена в абсолютной победе мужа. Он никогда не выходил проигравшим. Будь ты ничего не значащий спор или продуманный до мелочей план очередной опасной игры, его игры, в которой не было живых людей, любимых, друзей, и знакомых. Были бездушные фигуры, условные пешки. Каждую можно с легкостью заменить, сбросить с доски, найти более подходящую кандидатуру. Незаменимых нет, кроме одной. Самой важной персоны, именно ею не повезло стать этому светлому мальчику, Нейтану. Да и светлому ли теперь, когда сам Гидеон Адерли, глава тёмного Ковена», запустил щупальцы тьмы в самую его глубину, посмел дотронуться до неприкосновенного, до той, которую его внук любил, жестоко сыграть на их хрупких чувствах и разрушить всё до основания. Но Нейтан сумел удивить. И Летиция теперь не знала, чего ожидать дальше». Она страшилась будущего, ведь теперь невозможно предугадать исход событий. В памяти до сих пор шумела ссора. Вопили друг на друга двое, не стесняясь в выражениях. Подумать только. Когда это Гидеон так кричал? Ему всегда достаточно лишь вкратчивого тона, затяжного взгляда, чтобы оппонент включил заднюю, побледнел и затрясся, опасаясь за собственную жизнь. А сегодня что-то в привычном ходе вещей надломилось. поменялось местами. Запустила адскую машину, под колёсами которой могло погибнуть всё живое. «Я больше никогда, никогда не пойду у тебя на поводу», — выплёвывал Нейтан, тыча указательным пальцем в посеревшего от злости деда. «Это был последний раз, когда ты помыкал мной». «Серьёзно?» — ядовито усмехнулся Гидеон, прищурив чёрные туннели глаз. Ты смеешь надеяться, что сможешь противостоять мне, ты, зелёный мальчишка. Даже когда примешь бразды правления Ковеном, вряд ли сможешь тягаться со мной. Когда приму, издеваешься? Перешёл на шипение внук. Не бывать этому. Хочешь того или нет, придётся уступить нагретое местечко другой фамилии, как и положено, собственно, по закону. «Думаешь, я не найду способа получить от тебя желаемое?» Он опасно улыбнулся. «Как насчет еще одного показательного выступления с мисс Лафейн?» «Не уверен, что готов принять нынешний результат». Парень побледнел до невозможности, став похожим на восставшего мертвеца. Скривил красивые губы в совершенно непривлекательную гримасу вскинул ладонь, резко подаваясь вперед. И вот в тёмную высокую фигуру главы Ковина летят огненные стрелы. Летиция тогда вскрикнула, отшатываясь к лестнице. Ей нельзя было находиться в гостиной, когда там проявлялось тёмное колдовство. Это могло лишить её сил, да и вообще. Глупо высовываться из своей комнаты именно сейчас. Ведь муж наверняка потянется к ней за подпиткой. Она развернулась и, цепляясь за перила, помчалась наверх. Скрылась за дверью спальня. Вжалась в неё с обратной стороны и стояла так ещё долго, пока снаружи доносился шум магической дуэли и жаркого скандала. А когда вслед за оглушительным треском ударившейся о стену двери всё наконец стихло, ещё минут десять не шевелилось. Уже то, что парень ушёл из дома на своих двоих, о многом говорило. Он достойный преемник своего деда или же противник. Только что Гидеон воочию убедился в этом, и ничего хорошего в этом нет. Судя по звукам, он не последовал за Нейтаном, либо остался в гостиной, либо отправился куда-то порталом. Скорее всего, второе, но проверять Летиция не собиралась. Ей и так слишком многое стало известно. Муж спланировал освобождение драконьей магии лишь с одной целью — уничтожить её. Ему не нужны были иные варианты, он не собирался ждать, пока девушка ответит на чувства тёмного мага, дабы наградить его этой силой и начисто стереть рот драконов с лица земли. Гидеон уверен, будучи в том положении, в котором они пребывали сейчас, загнанные в угол, лишённые большей части своих возможностей, медленно вырождающиеся, не представляют особой опасности, а со временем. и все тихо исчезнут, все до единого. Но пока где-то в лесу под могильной плитой таится их шанс на возрождение, драконы представляли угрозу. И нужно было лишить их этого шанса. Теперь, когда полдела сделано, глава Ковина пойдёт до конца. Он уже проделал трещину в защитном куполе Академии. Как бы ни старались, её залатать не выйдет. Теперь девушка с драконией магией в огромной опасности. С помощью нейтона или нет, но Гидеон завершит начатое. Найдёт исполнителя своих мерзких замыслов. Заколдует, кого потребуется. В крайнем случае сделает всё сам. И никто не спасёт её от страшной участи. Летиция отбросила на кровать мятый платок и замерла, до крови прикусив губу. Единственное, что она могла сделать, предупредить об опасности. «Зим», — тихо позвала она. Домовой тут же возник посреди комнаты преданно, глядя на хозяйку. «Да, моя госпожа, ты должен отнести послание в Мейранскую академию. Только сделать это сумеречным путём, чтобы твой магический след нельзя было вычислить». Он помолчал, немного склонив седовласую голову. Зимний раз рисковал, выполняя поручение за спиной хозяина и знал, что однажды жестоко поплатится за это. но не помогать милой хозяйке, которая всегда добра к нему не мог. «Кому послание?» «Рикорду Риеру». Политиция отошла к письменному столу и принялась быстро водить пером по пергаменту, часто окуная кончик в чернильницу. Её руки чуть подрагивали, она боялась. Если Гидеон поймает на предательстве, ей не сдобровать. Он не убьёт её, нет». Скорее, сама будет молить о смерти после того, что он с ней сделает. Но сидеть, сложа руки, разве можно? Свернув написанный лист трубочкой, скрепила безымянной печатью. Адресат и так поймёт, от кого оно. А если Зима перехватит кто-то из прихвостней главы Ковина, он вычислит её сотни разных способов. Летиция встала, протягивая послание Дымовому. «Сомрачный тропой, Зим». Лично в руки графу Риеру. И ты никому не расскажешь об этом. Я всё сделаю. Тихо проговорил старый домовой, забирая письмо. Не беспокойтесь, госпожа. Он беззвучно растворился в воздухе. Летиция глубоко вздохнула и прошла к окну. Распахнула Настя ставни впуская промозглый ночной воздух, позволяя ему окутать себя, облепить влажным ледяным коконом. Впервые за долгое время ей было невыносимо жарко, и холод, к которому она за долгие годы привыкла, казался спасением».